Хаос. Оракул сидел в своем саду у лотосового пруда. Была ночь. Огни близкого города мешали звездам светить. Возле скамьи, на которой он сидел, был установлен огромный телевизор. Этот предмет выглядел болезненно чужеродным в окружении старинной эстетики. Мир рушился. Можно было бы закрыться в своем бункере и закатить самую крутую вечеринку в истории – Напиться до беспамятства, потом быстро протрезветь и снова напиться, попробовать, наконец, что такое опиум или более совершенные наркотики, познать лучших женщин. Можно было сесть за штурвал выкупленного им конкорда и гоняться с линией терминатора на экране, сделать те вещи, которые он бы никогда не сделал в обычной жизни, хотя и мог. Но Лин предпочел наблюдать в здравом уме и твердой памяти. Телевизор, который стоял перед ним, вызвал бы приступы лютой ненависти у любой спецслужбы мира. Новейшая инопланетная технология позволяла создавать средства наблюдения, передающие высококачественное изображение и звук прямо из воздуха в любой точке мира. Ценность, стоявшая ему ходока. Он видел железнодорожную станцию в Сеуле, видел, как люди прямо на ходу умирали, и превращались в кровавые машины для убийства, начиная разрывать всех, кто находился рядом. Видел и чувствовал ужас тех немногих выживших, которые пытались спастись от кровожадных мертвых зубов, закрывшись в поезде. Он видел, как жители Наукограда в Сибири строили баррикады, пытаясь отразить нашествие волкоподобных разумных тварей. Он видел, как в центре Европы древнее зло пробуждалось в подвале заброшенного замка, готовясь выйти на кровавую охоту ближайшей ночью. Он видел, как во Франции персонал АЭС отчаянно боролся сразу со всеми своими реакторами, вдруг вышедшими в режим саморазгона. Директор станции сидел, закрывшись в своем кабинете, и дегустировал редчайший пятидесятилетний коньяк. На столе перед ним лежал заряженный револьвер. Он ждал доклада о масштабах возможного радиоактивного заражения территории, чтобы взять оружие и, не дрогнувши рукой, нажать на спусковой крючок. Он видел отчаяние, которое разлилось по изолированным отсекам атомного подводного крейсера среди сполохов аварийного освещения. Корабль увлекала в гибельную пучину неведомая сила, противостоять которой не могли ни полностью продутые цистерны главного балласта, ни полный ход. Критическая отметка в 350 метров была все ближе. Несколько секунд, и первые неудержимые кинжалы воды ударили через микротрещины прочного корпуса, острый как бритва и тяжелый как молот Тора. Он видел, как обезумевшие толпы людей громили остатки цивилизованных районов в городах по всей Западной Европе и Северной Америке. Он видел... как затухающая пандемия COVID-19 наливается новой силой, рождая страшные мутации вируса. Он видел панику в обсерваториях по всему миру, когда астрономы вдруг обнаружили сразу несколько огромных астероидов, чья траектория фатально пересекала земную орбиту. Еще можно было сбежать по тропам в другие миры вслед за своими ходаками, но «Оракул» видел надвигающееся ничто – не имело никакого смысла погибать на чужбине. Он вспомнил сестру, пытался понять, стоило ли его смирение, его надежда на высшее просветление, безусловного принятия правил, навязанной ему игры. Ведь когда-то он поверил в просветление, в мифический новый путь. Тень смогла убедить его в том, что все жертвы и страдания этого мира стоят того. И вот он сидел перед огромным телевизором, Бесконечно старая, сгорбленная фигура, заживо похороненная под ворхом собственных высоких надежд. Малин ушел в последний несокрушимый бастион собственного сознания. Первые самые счастливые годы жизни. Мама до болезни, сильная сестра рядом. Что бы ни происходило во всей вселенной, этот короткий промежуток времени он будет проживать вновь и вновь. Отличная точка наблюдения. Звуки чужого языка заставили его вздрогнуть. Оракул настолько углубился в себя, что не заметил постороннего присутствия. «Зачем ты здесь, девочка?» — спросил он, с трудом выговаривая русские слова. «Одной скучно», — Таня пожала плечами. «А вам разве нет?» «Ты еще можешь спастись», — сказал Лин. «Не думаю». Таня пожала плечами и легкомысленно улыбнулась. «От этого не убежать, верно? Это можно было только победить, но у вас ничего не получилось, да?» «Боюсь, дела обстоят именно так», — ответил Оракул. «Вы мне нравитесь», — сказала Таня и, не дожидаясь приглашения, уселась рядом. «У вас есть что-то такое... правильное. Ради этого я в свое время пошла на службу после гибели родителей». «Спасибо», — кивнул Оракул и внимательно посмотрел на девочку. «Отличный потенциал», – подумал он, – «пожалуй, даже выше, чем у и Мэй. В другое время она вполне могла бы стать новым оракулом». «Кажется, это тоже вам понравилось, улыбнулась Таня. Девочка нарушала всемыслимые нормы этикета, но Лину это действительно нравилось. «Это правда», – кивнул он. Экран большого телевизора погас. В этот же момент Лин ощутил давно желанное, но невозможное присутствие – Опасаясь поверить, он закрыл глаза и сосредоточился на потоках ци. Сомнений никаких не осталось. Тень пришла. «Тебе не избежать долгого пути, Лин», — сказала тень. «Как я и обещал, ты достоин просветления». «Сюймэй все-таки справилась», — Лин с трудом пытался скрыть детский восторг в голосе. «Отнюдь», — сказала тень. «Сюймэй проиграла». и ее жизнь висит на волоске. — Я не понимаю, — пробормотал Лин. — Ничего, ты поймешь, — сказала тень. — Тебе пора. — Но как же Сюй Мэй должна была стать новым оракулом? — Новый оракул сидит рядом с нами, — ответила тень, — и это лучший выбор, который ты сделал в жизни.